Глава восьмая. Мистер Хейл пришел в заметное раздражение, когда на следующее утро заявился Эгберт, а за ним появился огромный кожаный чемодан, набитый неразобранными бумагами. Один из клерков мистера Хейла внес его в кабинет и поставил на пол. Эгберт плавным жестом приказал открыть его. Он не заперт. Я никогда ничего не запираю. Просто сдвиньте эти, как их там. Клерк сдвинул эти, как их там, и откинул крышку. Перед глазами предстала груда бумаг. Вот, сказал Эгберт, мой человек говорит, что здесь все. Мистер Хейл посмотрел на чемодан. Клерк на мистера Хейла. Большой конверт с печатью налоговой инспекции лежал поверх голубого листка из блокнота. Мистер Хейл принюхался. От чемодана исходил сильный запах духов. Он подозревал, что пахнет голубая записка. Служащие налоговой полиции едва ли душат свои конверты. «Валяйте, сортируйте!» В полном изнеможении подбодрил его Эгберт. «Я думал, что вы предпочтете сами их рассортировать!» Эгберт покачал головой. «Не хотел себя утруждать!» «Но ваша личная переписка», — начал мистер Хейл. Он пожирал глазами голубой листок. Экберт зевнул. «Не хочу себя утруждать. Пусть он разбирается». Мистер Хейл кивнул, и клерк принялся за бумаги. Содержимое чемодана в основном составляли неоплаченные счета. Попадались и другие надушенные листочки. Розовые, лиловые, коричневатые. Были там два носка на подтяжках. Искусственный цветок в возрасте глубокой старости, зеленая атласная тапка с золотым каблуком, несколько фотографий девиц, усыпанных жемчугами, в коротких юбочках. «Кассели, откладывайте в сторону письма», — сказал мистер Хейл. «Мы ищем письмо, написанное рукой последнего мистера Стандинга. Не знаю, помните ли вы его почерк». «Конечно помню, сэр. Вот это, например». Мистер Хейл взял у клерка письмо, взглянул на Эгберта и спросил. «Желаете ли вы, чтобы я его прочел? Похоже, это часть письма вашего дяди». «Читайте, хоть и вслух, я ничего не имею против». Мистер Хейл перевернул листок и нахмурился. «Здесь ничего нет про мисс Стандинг. Думаю, я не буду э -э -э, читать его вслух». «А оно про то, что он забаллотирует меня в клуб?» «Нет», — сказал мистер Хейл. Эдберт был слегка задачен. «Тогда про что же?» «Похоже, в нем мистер Стандинг отказывается дать вам взаймы. Ах это! У него гадкая манера выражаться! Вы не находите?» Мистер Кассель развернул скомканный листок бумаги. Не поднимаясь с колен, он повернулся и положил его на письменный стол. «Должен ли я это прочесть, мистер Стандинг?» «Можете все читать, мне все равно». Я не хочу себя утруждать. Лист был сильно измят. Когда мистер Хейл увидел адрес и дату на письме, у него загорелись глаза, и он издал невнятное восклицание. На бумаге стоял штамп отеля на Мальорке и дата двухнедельной давности. Он вслух прочел адрес и дату. Потом, не отрывая глаз от письма, сказал клерку, который все еще рылся среди счетов. «Достаточно. Это то письмо, которое мы искали». Мистер Хейл повернулся к Эгберту. «Это письмо было написано за два дня до того, как ваш дядя утонул. Как я понимаю, это последнее в его жизни письмо. Его значение нельзя недооценивать. Как вы могли не осознавать этого?» «Я не интересуюсь делами», — сказал Эгберт. «Я уже говорил вам. Моя линия — это искусство». Мистер Хейл стукнул кулаком по столу. «Не может быть, чтобы вы не осознавали важность этого письма». Эгберт зевнул. «Вряд ли я внимательно его прочел». «Дядины письма меня не интересуют, знаете ли». «Мистер Стэндинг, я буду читать, а вас я попрошу слушать очень внимательно». Эгберт растянулся в большом кресле. Вполне возможно, что слушал он внимательно, но вид у него при этом был полусонный. Резким голосом мистер Хейл стал читать, глядя на смятую страничку. «Дорогой мой Эгберт, я не дам тебе денег и не одолжу. Твои письма уже не в первый раз служат мне напоминанием, что я должен сделать завещание и покончить с таким положением, когда незаконность рождения моей дочери может бросить на произвол судьбы все, что я выстроил тяжким трудом. Даже если бы она была законным ребенком и не стала бы подвергать ее риску, связанному с большими деньгами». Как только я вернусь в Англию, я составлю завещание и не советую тебе на многое рассчитывать. Единственное, что тебе нужно, так это постоянный и настойчивый труд. Э. Стандинг «Очень грубое письмо. Вы не находите?» – сонно сказал эгберт «Помнится, я его чуть не разорвал». «Если бы вы его разорвали, считайте, вы разорвали бы 3 миллиона фунтов». Невыразительным голосом сказал мистер Хайл.